Глава вторая Дальше все происходило очень быстро. Из расщелины между домами на айса метнулась большая тень. В воздухе раздалось глухое «Долой магический надзор, да будет славен свет и огонь!» Я с колотящимся сердцем только успел отскочить в сторону и спрятаться за фонарь, откуда наблюдала дикую картину. На моего новоявленного спутника налетело что-то бесформенно черное, напоминающее дым и кисель одновременно. Оно налипало и боролось с Айсом, всеми силами стараясь скрутить ему руки и добраться до горла. — Диктатура магического надзора должна пасть! — гудел дымовой кисель. Айс боролся злой и мощно, с ладони срывались ярко-голубые шары, которые, ударяясь в черный кисель, оставляли сквозные дыры. Правда, это эффекта приносило мало, дыры быстро затягивались, а кисель все наступал. «Именем короля Кристиана Фриза! Немедленно прекратите атаку и сдайтесь!» Прокричал Айс, уворачиваясь от домового жгута, метнувшегося к его лицу. Темный сгусток только заревел и с новой силой ринулся в бой. Я смотрела на это с выпученными глазами, выглядело это как сцена из фантастического боевика, только происходило все на самом деле. «Могла бы помочь!» Выкрикнул Айс, метнув пульсаров дымного монстра. Тот увернулся, а снаряд, угодив в стену, покрыл ее толстым слоем льда. У меня застрял голос в горле. Не зная, что делать, я только вцепилась крепче пальцами в столб и выкрикнула. Правда, позорно словила петуха. «Да как?» Айстариан и Тень продолжали горячо сражаться. Но даже в этой неразберихе успела заметить, как он метнул на меня недовольный взгляд. Но что я могла сделать, если только узнала, что переселилась в параллельный мир, полный магии, в котором, к тому же, являюсь каким-то магическим инспектором? Айс и дымный монстр повалились на тротуар и стали кататься, продолжая при этом сыпать ударами. Ледяные и теневые импульсы перемешались, в воздухе повис запах озона и серы. — Могла бы шарахнуть магией света! — предположил Айс хрипло, пропустив удар дыма, который пришелся ему в скулу. — Айс, зараза! — Это будет расценено как отягощающее магическое воздействие! Как метать свет или что он там мне предлагал, я не имела понятия, а от его настойчивости еще больше впало в оцепенение. Дымный агрессор тем временем понемногу начал одерживать верх, оказавшись сверху блондина и навалившись ему на грудную клетку. Святой лед, Ириана! Сделай что-нибудь! Что? «Что пискнула я. Магия! Ириана, твоя магия! выругался погребаемый под домовой завесой айс. Меня окончательно затрясло, если у меня и есть магия, то даже не представляю, как ею пользоваться. Но спокойно смотреть на то, как этот красавчик исчезает в клубах пепла и густой золы, уже тоже не могла. Поэтому не придумала ничего лучше, как выдернуть с подоконника цветочный горшок и швырнуть его в дымного монстра. Послышался глухой удар, тень на секунду замерла. Перестав молотить блондина — а потом медленно стала подниматься, разворачиваясь ко мне. По мере того, как это происходило, жуть, зародившаяся в животе, становилась все больше, а когда тень выросла передо мной черной дымящейся горой, я уже даже не пыталась скрыть, что трясусь вовсю. — Лордин! Маг-инспектор Ириана Шайн! — прогудел дымный монстр. — Вы предатель! Если меня что-то и могло огорошить еще больше... то только такое заявление. Оказаться предателем в мире, где находишься меньше часа, довольно сложно. Но я, похоже, невероятно талантлива. И все же проговорила. Получилось запинкой. В вы ошибаетесь? Свет и огонь, братья! Ты продалась душой и телом этим ледяным мужам! Непоколебимая гулка заявил дым, а потом ринулся на меня. Не знаю, что сработало быстрее мои врожденные инстинкты, а может, это навыки... Местный меня и моего тела, но отпрыгнуть мне удалось аж на дорогу. К счастью, сейчас на улице только мы втроем, и территория свободна от карет. Смысл сказанного дошел с опозданием Я продалась телом ледяным мужам, а вот это оскорбительно! Вы хам! огрызнулась я, сама удивляясь, откуда смелость отвечать этому дымному чудовищу. Никому я не продавалась! В этот же момент пришлось снова прыгнуть в бок. Удивительно, откуда вообще такая прыгучесть? На месте, где я только что стояла, мостовая обуглилась, а дым прогудел. «Блудница! Раздвигаешь ноги перед ледяными господами! Ты недостойна! Недостойна!» Это меня окончательно взбесило. Может, я и не из этого мира, но оскорблять себя не позволю. Ни дома, ни здесь, ни на Альфа-Центавре. Не знаю, что произошло в следующий момент. Запомнила только то, что выбросила руки перед собой. ослепительный свет, ноющую боль в плечах, а потом жуткую слабость. В глазах померкло, и я, кажется, осела на тротуар, прислонившись спиной к фонарю. Звуки доносились глухие, будто на уши надели стаканы. Картинки стали мутными. Ну, это ж Мак-инспектор Шайн, говорил кто-то, будто за стеной. Мощно сработала, переборщила. У нее всегда такая тактика. Сквозь мутную поволоку на глазах я видела какие-то силуэты, фигуры, собирающихся на улице. Посреди тротуара горой лежит что-то массивное и темное, покрытое, кажется, сверкающей сеткой. Во всяком случае, в моем состоянии так показалось. Расталкивая толпу к этой горе, прорвался кто-то, как мне показалось, мужчина с головой кота. Наверное, начались галлюцинации от слабости. Котоголовый, кажется, оглянулся на меня, издалека донесся приглушенный голос — «Крепкого его!» «Нападение на маг-инспектора!» ответили ему. Не знаю, сколько я так просидела, но потом ощутила, что меня кто-то поднял и прижал к груди. Ноздри защекотал знакомый метный запах. Я интуитивно уткнулась носом в чью-то грудь и, кажется, отрубилась. Пришла в себя в каком-то кресле, довольно мягком и кожаном. Передо мной потрескивает камин. Теплые языки пламени скачут, отбрасывая тени на каменные пол и стены. Вокруг полумрак. а в открытом окне ветерок колышет легкие шторы. В первую секунду показалось, мне все снится, точнее, продолжает снится, потому что оказаться в каком-то старинном... Что это? Кабинет? Помещение я точно никак не могла. Но спустя буквально секунду память восстановилась, и я с холодком осознала, нет, я не сплю. Более того, я теперь в параллельном мире, в теле альтернативной меня. Хотя кто именно знает... Кто из нас альтернативная? И сижу в каком-то кабинете. Немного пошевелившись, я пристала на локтях и покрутила головой. И тут же охнула от неожиданности. На другой стороне комнаты, за большим дубовым столом, над которым парит что-то вроде плоской желтоватой лампы, что-то пишет мужчина. Одного взгляда на его сосредоточенное и хищное в своей строгости лицо достаточно, чтобы понять, шутки с ним могут стоить очень дорого». и кем бы он ни был, надо быть крайне осторожной. Волосы черные и едва доходят до плеч, а кожа в отблесках огня кажется смуглой, даже бронзовой. Понять бы еще, с какой стати я сижу в его кабинете, а он определенно принадлежит ему. Я нервно покрутила головой. Полки с толстыми корешками книг, какие-то пожелтевшие карты на стенах, большой зеленоватый шар на бронзовой ножке рядом со столом — Все это только добавляет трепета в моем сердце. Наверное, я бы так и сидела застывшей статуей, если бы сам мужчина не произнес низким, немного бархатистым голосом. «Лордин Шайн, как вы себя чувствуете?» От того, как он это произнес, по коже пробежали мурашки, а язык моментально пересох, прилипнув к небу. С таким голосом можно прямиком в гипнотизеры или пикаперы низкий, с едва различимой хрипотцой мужской голос — Проник в самое мое нутро, и я моментально потеряла смысл им сказанного. «Что это за очередной субъект, и куда делся Айс? Может, он и немного порывистый, но его я как минимум знаю чуть дольше, чем всех остальных». Мак — повторил мужчина и поднял голову. На меня уставились два синих фонаря, причем такие яркие, что я даже сощурилась. Шевелиться под этим взглядом тоже как-то не хотелось, — Точнее, вряд ли бы у меня это получилось. Есть мужчины, которые одним своим присутствием заставляют всех стоять по стойке смирно. Вот этот, очевидно, именно из таких. «Лординшайн, вы язык проглотили!» В третий раз поинтересовался он и отложил перо, которым до этого что-то корябал на пергаменте. «М -м, я Проблеяла я и даже сама поморщилась, как позорно это прозвучало. «Ну?» «Может, вам нужен лекарь, и я зря не настоял на этом мак «Маг-инспектор Тариан сказал, что с вами все будет хорошо, и что вы привыкли быстро восстанавливать силы». Этот черноволосый и синеглазый мужчина лет тридцати на вид почему-то лишал меня дара речи. Возможно, это какие-то его магические штучки, а может, я просто сама все еще пребываю в состоянии латентного шока. Но чем дольше он буравил меня синевой, тем меньше мне вообще хотелось шевелиться». Не знаю, сколько бы это длилось, но то ли он сам все понял и сжалился, то ли ему просто надоело глазеть на неподвижную меня. В конце концов, он снова опустил взгляд к пергаменту. Я даже выдохнула. Наверное, слишком шумно, потому что мужчина едва заметно хмыкнул. «Значит, и, судя по всему, вы чувствуете себя нормально», — продолжил говорить он. «В таком случае потрудитесь объяснить, на каком основании вы превысили магическое воздействие на задержанного». Вот это уже прозвучало не слишком хорошо. Кем бы ни был этот жгучий и наводящий трепет брюнет, власти у него наверняка хватит, чтобы размазать меня как муху. И еще очевидно одно — то, что я переселенка из другого мира, он не знает. Айс говорил, что это пока лучше держать в секрете, мало ли что. И я решила сейчас не нарушать этой рекомендации. Молчание затянулось, стало тяжелым и почти ощутимым. Мужчина снова поднял на меня взгляд — но я успела вовремя отвернуться, и теперь изо всех сил стараюсь рассматривать колышущиеся шторы, за которыми в окне небо с чужими звездами. «Итак, лорд Шайн, я слушаю ваше объяснение», — произнес он, а я боковым зрением увидела, как он поднялся из-за стола. Мамочки, он еще и высокий, широкими, как у пловца, плечами. «Синий мундир, или что это такое, сидит туго». Серебряные пуговицы и знаки отличия блестят и переливаются в пламени огня. Талия тонкая, и вообще фигура у него, как у отборного солдата для парада. Только в два, нет, в три раза лучше. Впрочем, куда важнее ощущение от его присутствия. мощные как волна, и пока не пойму, нравится мне это или нет. Но одно точно — это очень сильный мужчина. Больше тянуть было нельзя. Я всеми клетками чувствовала... как он требовательно ожидает, и что сдерживаться ему с каждой секунды все труднее. <кхм> прочистила горло я, вынужденно вновь повернувшись к нему. «Эм, а как конкретно проявилось мое... М, превышение?» Орлиная бровь мужчины приподнялась, в синих глазах мелькнули всполохи, а я про себя заметила, буквально замороженная его суровой и мощной красотой. «Вы шутите?» — спросил он. «Задержанный в лазарете!» В Ваше счастье, что он огненный тролль, и ваша раскаленная световая магия его ранила не так сильно. Но если бы на его месте был, например, маг льда, что тогда? Диалог надо было как-то поддерживать, но что было бы с магом льда, я не имела ни малейшего представления, как и с тем, что случилось с задержанным. Пришлось сделать неоднозначное лицо и протянуть. «Ну...» но... «Вы можете сказать только это?» строго произнес мужчина. «Имейте в виду, лордин Шайн, на этот раз я смог сгладить углы и только благодаря вашим многочисленным заслугам в магистрариуме. Но имейте в виду, лордин, если вы снова...» «Я буду стараться изо всех сил, чтобы такого больше не повторилось», изумляясь сама себе, протараторила я. «Не знаю, что меня подвигло на это, но слушать, как этот потрясающий во всех смыслах мужчина отчитывает меня, будто школьницу, было невыносимо». Он снова приподнял бровь. Наверное, прежняя Ирианна так не делала. «Если честно, я ожидал более грубой реакции», — признался он. «Что ж, если вы действительно осознали глубину своей ошибки, можете быть свободны. Отчет о задержании напишите позже, но не позднее завтрашнего вечера. В конце недели отправляю свитки в Атриум». Э, «Хорошо». «И не затягивайтесь делом о драконьем артефакте. Это слишком важно, чтобы пускать на самотек». Никому не нужны проблемы с семейством золотокрылых. Выясните, что за артефакт и кому он мог понадобиться. Он замолчал, и до меня с запозданием дошло, что выволочка закончена. Кое-как мне удалось подняться с кресла и на деревянных ногах пройти к двери, на пути к которой пришлось обойти этого голубоглазого брюнета. Кажется, я случайно и по неловкости задела его плечом. Брюнет ничего не сказал, только отшагнул в сторону, а я уловила его... терпковатый, немного дубовый запах, и опять на секунду забылась. Как покинула кабинет, даже не поняла. Осознала, что стою в коридоре только когда прижалась спиной к холодной стене и закрыла глаза. Куда же меня занесло, и что со всем этим делать? Мужчина, оставшийся в кабинете, вызывал очень противоречивые чувства. С одной стороны, встать, выправка и общие впечатление силы очень впечатляли, И чего греха таить, завораживали. Особенно эти синие глаза. Но эти же качества и вызывали неоднозначный трепет. Кто он вообще такой? Очевидно, какой-то босс, начальник или тот, кто руководит этим местом. Остается только выяснить, что это за место и кем конкретно является этот синеглазый ястреб. Потому что, если верить словам Айса Тариана, обосновываться мне здесь следует очень и очень надолго. Выдохнув, я открыла глаза и осмотрелась. Ведь то, как попала в кабинет Сенеглазова, не помню, кто-то сердобольно сподобился донести до самого кресла. Коридор как коридор, можно сказать, лофт в средневековом стиле. Под потолком, прямо возле стен, парят желтоватые пластины, освещение от них теплое и какое-то таинственное. По обе стороны проход убегает в темноту, поэтому пошла наугад, влево. Перемещаться в одиночку по незнакомому месту К тому же наполненному магией. Иначе как эти пластины летают у потолка? Занятия не для слабонервных. Но я всегда стремилась не падать в грязь лицом. А работа воспитательницей этому очень неплохо учит. Дети чувствуют слабость. И если вести себя неправильно, не станут слушать. А я предпочитала вызывать уважение через слова и личный пример, а не с помощью авторитета. Может, потому моя группа всегда занимала первые места на конкурсах. Но теперь я не совсем воспитатель». «А кто? Лордин Мак-Инспектор? И что это предполагает? То, что у меня какой-то комплект магических свойств уже поняла. Но от этого не легче, поскольку пользоваться им не умею. Хватило случая с дымным монстром. Но адаптироваться придется. Это даже не обсуждается. Размышляя, я перемещалась по коридору. Про себя радуюсь, что здесь не сыро, а очень даже сухо. Наверное, заслуга этих желтых пластин». Найти выход уже отчаялась, когда, повернув, чуть не налетела на двустворчатую дверь с резьбой по белому дереву и какими-то серебристыми загогулинами. Ничего не оставалось, кроме как толкнуть, что я и сделала. И, шагнув, оказалось, сперва даже не поняла, где. Большое помещение, куча народа, который носится туда-сюда, причем народ этот местами совсем не человеческого вида. Вон какой-то рогатый побежал. А это что за коренастый карлик с бородой? «Да ну ладно, гном! Серьезно?» Над ухом прожужжала муха, но когда, замахав, подняла голову, получила в ответ тираду гневного писка от какого-то крылатого зеленого человечка с огромным свитком на спине на манер рюкзака. Из «Извините!» — растерянно проговорила я. «Вообще-то мне бы самое время привыкать ко всяким странностям. Это в любом случае придется сделать. Но мой логический ум пока в процессе принятия новой реальности». «Шайн!» Донеслось откуда-то знакомое, а через секунду меня дернули за локоть и куда-то потянули. Я с трудом вывернула шею и с противоречивыми чувствами узнала Айса, который настойчиво куда-то меня ведет. «Что это за место?» — спросила я на ходу, случайно наступив на ногу какому-то верзиле. Он, к моему счастью, похоже, даже не заметил. Приемная палата магистрариума», — отозвался Айс. «Сегодня ночь дежурства перед выходными. Народ спешит закончить дела, чтобы спокойно отоспаться». «Вы что, и ночью работаете?» — изумилась я. «Мы!» — поправил он и многозначительно покосился на меня. «Мы работаем. И да, ночью в том числе. Магии ведь доступна круглые сутки. Хорошо еще, что вообще выходные существуют». Пока я вертела головой и глазела на магических существ, которых даже не представляла увидеть в реальности, блондин остановился возле двери с цветными виражами и толкнул. Внутрь меня буквально впихнул, а когда затворил створку — К моему облегчению — гомон приемный стих. Мы оказались в небольшом кабинете с тремя столами и широким окном, в котором все те же незнакомые звезды. За одним из столов, закинув ноги на него, сидит странное создание с телом мужчины и головой черного кота с подпаленными. Пальцы с непочеловечески длинными когтями сложены на животе, а сам он, откинув голову на спинку стула, дует на перышко в воздухе, не давая ему опуститься. Я выпучилась. Очевидно, он мне не померещился там, на улице. Ну, разве такое бывает? Хотя о чем я? В перемещении между мирами тоже не верила. — Ну, как там майор Мак Сантан? — слегка хриплым голосом поинтересовался Катаголовой. В духе? Или готов проглотить, как мышь? Пока я торопела, пыталась придумать, что сказать Котоголовому, Айс указал мне на свободный стол, а когда я села за него, прошел к окну и выглянул. — Вроде терпимо. проговорил он. «Ты зря ждал. Ничего он ей не сделал. Только предупреждение вынес, да?» При этом блондин прицельно покосился на меня. И я торопливо проговорила. «Да, да, ничего такого, просто предупредил». Котоголовый перышко пускать перестал, стрельнул на меня зелеными глазами с похожими на щели зрачками и спустил ноги со стола. «Какая скука!» — отозвался он. «Я надеялся на жаркую историю о том, как майор Мак...» Ксантан в ярости швырял артефакты, а ты уворачивалась и пряталась за столом, соорудив из него баррикаду. Я поджала губы, но по требовательному взгляду Айса поняла, молчать не следует. Пришлось помотать головой. Нет, ничего такого. Не знаю, что меня больше пугало, моя новая непонятная ипостась, или то, с каким подозрением сощурились кошачьи глаза. Котоголовый поднялся и уперся ладонью лапой на столешницу. Говорят, переиграть кота или кошку в гляделке невозможно, но у меня даже сил отвести взгляда нет, таращусь на него, пытаясь не вызывать подозрений. Что, кажется, получается не очень хорошо. Но не признаваться же ему прямо здесь, что я переселенка. Точно ничего не было, а то и странная какая-то, нервная, — произнес он, продолжая щуриться своими зелеными фонарями. По позвоночнику невольно прокатилась прохладная волна, Очевидно же, что говорит он о синеглазом ястребе в кабинете. Что ему ответить? Что у меня дар речи пропал, пока меня вы спрашивали? Ну что, если прежняя Ирианна так себя не вела, а Айс настоятельно рекомендовал не разглашать нашей с ним тайны? И пока я во всем не разберусь, лучше следовать этому правилу. Котоголовый смотрел все пристальнее. На помощь пришел блондин. — Баскет, ты чего пристала? – спросил он, выглядывая куда-то в окно. «Ты свитки принес?» «Принес. Дела закончил?» «Закончил. Так чего сидишь?» «Ну...» Нехотя протянул Котоголовый, который, очевидно, тот самый баскет, о котором Айс говорил в первые секунды моего пребывания здесь. «Разве вопрос о драконьем артефакте не стоит ребром?» Я перевела взгляд на блондина. Он пожал плечами, продолжая вглядываться в окно. «Вопрос, может, и стоит», согласился он. но дилижанс в квартал оборотней, кажется, уже тронулся. «Дрянные мыши!» — выругался Баскет, и я ему моментально перестала быть интересной. Он перемахнул через стол и бросился к двери, дёргая хвостом, который, как оказалось, торчит из специальной прорези штанов. Я растерянно пялилась на эту прорезь, пока оборотень бежал к выходу, не зная, насколько вообще приличны такие взгляды в этом обществе. Когда дверь с грохотом захлопнулась за ним, Айс еще некоторое время... разглядывал, что происходит снаружи, потом выдохнул, будто увидел то, что хотел. А я, наконец, оторвала взгляд от места, где только что скрылся баскет, и с некоторой долей нервозности осознала, что мы с ним остались одни в кабинете. Айс, конечно, таким опасным, как синеглазый ястреб не казался, может, даже немного наоборот, в конце концов его я знала чуть больше, чем остальных. Но, с другой стороны, это ведь он зажимал мне рот в расщелине, хотя и, моего, и на иномирского происхождения не выдал. В общем, пока все зыбко и неясно, стоит держать ухо востро со всеми. — Что сказал Ксантан? — наконец, оторвавшись от окна и повернувшись ко мне, спросил он. Его немного мальчишеский вид, несмотря на внушительные нашивки, немного сбавлял накал. Хотя холодные всполохи в глазах мальчишескими назвать совсем нельзя. Может, он и выглядит, маложаво, но что-то подсказывает жизненный опыт у него есть — А учитывая, что я теперь почти новорожденная здесь, опыту этому мне еще поучиться. Он сложил руки на груди в ожидании и вопросительно посмотрел на меня. Пришлось ответить, хотя из-за стресса в голове полная каша, а его голубоглазый взгляд сосредоточенности совсем не добавляет. «Ничего конкретного», — сказала я. Отчитал за какие-то превышения магических полномочий, пригрозил, что в следующий раз прикрывать не станет. и потребовал быстрее разобраться с каким-то драконьим артефактом. Айс чему-то кивнул, даже спокойно, хотя я почему-то ожидала вспышки эмоций. Возможно, он и в душе ледяной, как и эти его магические сгустки, которыми швырялся в тролля. «Магические сгустки, тролль? Кто бы мог подумать?» «Ясно!» — отозвался он, покривившись. «Репутация Ирианы Шайн в этот раз тебя спасла, но не обольщайся, красотка!» «Все время так выезжать не получится!» «Какое счастье!» — пробормотала я, немного ошалела. «Видимо, моя ирония Айса привела в раздражение, потому что он в один миг оказался рядом со мной и навис Белокурой горой. Глаза сверкнули двумя льдинками, а ноздри защекотал знакомый мятный запах». «Думаешь, шутки?» — проговорил он приглушенно. «Ты каким-то образом переместилась в этот мир. Ты в курсе, что Ирианна очень хороший магический специалист». Она умеет контролировать магию, знает порядки, обладает хорошим чутьем и цепким умом. Ты можешь этим похвастаться?» Мне похвастаться очень хотелось, хоть чем-нибудь. И вообще-то было чем. В детском саду я была на очень хорошем счету, даже занимала первые места в конкурсе «Воспитателя года». Попробую удерживать внимание целой группы малышей. А у меня получалось, и довольно неплохо. Но в том, что я могу сравниться в перечисленных Айсом качествах с другой Ирианной... уверенно не была. Поэтому только сглотнула, а Айс наклонился еще ниже ко мне, и я невольно и совсем не к месту скользнула взглядом по его губам. Вообще-то довольно чувственным, хоть и тонким. — Не знаю, что произошло, — продолжил он еще более глухо, — но мы не можем позволить этому инциденту нарушить порядок, это слишком чревато. Мой язык, наконец, отлип от неба, я смогла спросить, хотя и охрипшим голосом. и как с этим разобраться? Расстояние между нами сократилось с сантиметров до двадцати. Я даже дыхание задержала, а сердцебиение почему-то участилось. Если все мужчины этого мира на меня будут так влиять, придется заняться спортом, чтобы улучшить сердечно-сосудистую систему. — Будем вживаться, Рианна, прошептал он.